Новый год. На праздник в офисе она не пошла. «Зря уши мыла», — сказала бы бабушка Фая. Агата даже с мамой делиться своими сомнениями не стала. Боялась, что даст тебя уговорить. Почему-то вдруг стало страшно. Боялась вылезти из лягушачьей шкурки. Или того, что успешные снобы юристы посмеются, мол, уборщица и так вырядилась. Просто стеснялась выглядеть золушкой на чужом балу. Или ее смущало чье-то присутствие. Агата промаялась весь вечер, пытаясь осмыслить свои ощущения. Наконец, Маруся, заметив, что агата ходит смурная, вытащила ее прогуляться. На работу придется идти утром 31 а сегодня все равно вечер свободный. Можно в темноте дойти до набережной и просто подышать Невским воздухом. На улице действительно стало лучше, все же Питер. Это лекарство для непрекаянных душ. Нева в этом году не замерзла. В темноте вода казалась густой, как мазут. Две женщины, прижавшись боками, брели вдоль дворцовой набережной под защитой ветреной зимней ночи, поддерживая друг друга, пытаясь скрыть свою тревогу и надеясь, что все будет хорошо. Человек в машине, наблюдавший за ними, думал иначе. «Скоро все изменится». Эти две суки получат по заслугам. Вот тогда все будет хорошо». А на утро Агату ждал сюрприз. Его преподнесла все та же расчудесная Алла Петровна. Вчера, оказывается, была лотерея, и все сотрудники повытаскивали подарки. Кто билеты в театр, кто в цирк, а некоторые — в ресторан. Причем прямо в новогоднюю ночь. Поскольку Агаты не было, ей отошло, что осталось. Последние два билета были... В оперу. Ты не расстраивайся, ладно? Зато в Мариинку. Там красиво, вот увидишь. Жаль, что тебе пойти не с кем. Агата чуть не завизжала в трубку. Два билета в Мариинский театр. Боже, о таком она и мечтать не смела. Вот это подарок. Подарок из подарков. Подарище. Не зря все-таки она прикупила себе классные вещички. Агата, рассыпавшись в благодарностях, повесила трубку и затискала Марусю так, что та заикала. «Мы идем в оперу, представляешь?» Наутро она нашла билеты на столике в приемной. Давали дона Карлоса Верди. За дирижерским пультом маэстро Гергиев. Арию Елизаветы Валуа из последнего акта «Ты, кто суетность мира познал», Агата особенно любила и знала наизусть. «Скоро, уже скоро она ее услышит! Прощайте, прощайте, прекрасные золотые мечты! Утраченные иллюзии! Узы разорваны, свет померк! Прощайте, прощайте, годы моей юности!» Новогодняя ночь прошла в разговорах и почти что в трезвости. Бутылку шампанского на двоих так и не дожали. Эх, была бы бабушка Фая. На любое сообщение о проблемах, все равно, мировых или семейных, она неизменно реагировала предложением выпить. Наливала маленькую рюмочку самодельной настойки на колгане и, опрокинув в рот, закусывала салом. Любые напитки, даже шампанское, Фая заедала этим волшебным продуктом и чувствовала себя прекрасно. Бабушка ни за что бы не позволила двум бабам журиться в новогоднюю ночь. Как там она одна в своей незалежной, с кем опрокидывая трюмочки. Разговоры тоже не поднимали градус настроения. Переключиться на позитив не получалось. Как понять, что задумал Олег? Где он может быть? До какой степени они могут чувствовать себя в безопасности в Петербурге? Сколько еще прятаться? Вопросов было не счесть а ответов ни одного подбой курантов загадали желание должно быть одно на двоих новогодние праздники тянулись долго когда же четвертое сил нет терпеть Маруся уговаривала не гази Бабушка сказала бы что у тебя в попе свербит а шочи повылазили так я и не спорю повылазили Агата сама не могла понять, чего такой нервяк? Она всегда считала себя довольно уравновешенной, а тут мандражирует прямо как неадекват какой-то. Стресс выхода ищет. С обеда Маруся занялась дочкиными волосами. Только она умела их уложить. Каким-то образом она разделяла их пробором на два потока и укладывала так, что прическа получалась, по ее выражению, сложно сочиненной и очень красивой. Возилась больше часа. Упрели обе. Маруся от усилий, а Агата от свербежа. Наконец, нарядившись, замерли перед зеркалом в коридоре. Зеркало было старое, мутноватое и кривоватое. Но все равно было понятно, что они обе удались красотками. И на том спасибо. Марк и Ниночка зашли в ложу билетажа, когда зал только начал интенсивно заполняться. Марк облокотился на бархат и стал рассматривать снующих по проходу зрителей. Портер, как всегда бывает в театре перед спектаклем, был весьма оживленным местом. Люди входили, искали свои места, здоровались со знакомыми, потом выходили в буфет и туалет, потом снова по кругу. Наблюдать все это сверху было очень забавно. Вдруг в проходе он увидел Агату. Она была в чем то зелёном, волосы уложены в замысловатую прическу — заставлявшую держать голову чрезвычайно прямо, как у принцесс крови. Вот дошла до своего ряда, оглянулась и поманила рукой невысокую полную женщину. Они сели в кресло и склонились друг к другу. Марк продолжал смотреть и не сразу понял, что говорит ему жена. «Я говорю, достань бинокль». Ниночка разложила складной театральный бинокль и стала высматривать знакомых. Марк отодвинулся в глубину ложи и достал телефон. Чёрт знает что. Пялится на чужую женщину, сидя рядом с законной женой. Извращенец. Агата сидела с красными от возбуждения щеками. Время от времени она прикладывала к горящему лицу руки, пытаясь ими остудиться. Но руки тоже были горячими. Соскучившись по счастью, она испытывала восторг, Просто от того, что находится в таком сказочном месте, в полной безопасности, в ожидании дивной музыки и прекрасных голосов солистов. И тут она почувствовала спиной чей-то взгляд. Словно дуло пистолета уперлась между лопаток. Жар, согревавший ее весь день, мгновенно сменился холодом. Да таким, что она в мгновение ока обездвижила и замерла, в спину не смея повернуться. Маруся читала программку, приблизив ее к глазам и ничего не заметила. Агата вцепилась в подлокотник, но тут же разжала руки. Нельзя пугать маму. Она откинулась на спинку кресла, изо всех сил удерживаясь от желания оглянуться. Все равно ничего не увидит в полутьме уже притушенных ламп. Это тот самый взгляд, который она почувствовала, когда мыла окна на даче. Тогда она убежала в кладовку и сидела, трясясь от ужаса. Кто смотрит ей в спину с такой ненавистью? Олег? Да как такое может быть? Это просто абсурд. Или паранойя уже плавно переходит в шизофрению? Марк, отложив телефон, снова сел так, чтобы видеть сидящих внизу людей. Глаза сами, независимо от хозяина, нашли Агату. Она сидела, сложив руки, и смотрела прямо перед собой. Задумалась. Интересно, о чем? Марк не подозревал, что в этом зале на Агату пристально смотрит еще один человек. Смотрит, зная, что еще чуть-чуть эта тварь сдохнет. Скоро. Уже скоро. Такси не стало заезжать во двор, и женщины, расплатившись, пошли к своему подъезду. Лишь только они миновали арку, как сверху, прямо позади них, что-то упало на землю и бабахнуло, подняв огромное облако пыли. Не успев ничего понять, они схватились друг за друга и понеслись к крыльцу. Агата бешено рванула дверь, затолкала Марусю внутрь и, спрятавшись за спасительной броней железа, выглянула. Пыль медленно оседала, и они увидели разорвавшееся, как снаряд — Мешок сухого цемента. Прямо над аркой покачивалась на стене люлька. Еще один такой же мешок свешивался с нее угрожающе. «Ночью или на худой конец завтра опять рванет, констатировала Маруся. «Славно, если никому кому-нибудь на голову. Я думала, окочурюсь от страха. А я уже окочурилась. Побежали скорее домой. Надо найти телефон этого строителя и сказать, что если кто-нибудь тут ляжет, он сядет». Женщины захлопнули дверь, проверили, что замок закрылся, и побежали домой. Тот, кто стоял в это время, прижавшись к стене в глубине арки, грязно выругался. Опять не получилось. Чертовы везучие суки! Они уже были на мушке, и курок он взвел. Секунда! И одна из них упала бы на землю, задетая пулей!» Мешок с цементом грохнулся за мгновение до выстрела, оглушив и осыпав его пылью, А когда она осела, двор был пуст. Человек отлепился от стены и быстро пошел в сторону улицы. Ничего не отменяется, только откладывается ненадолго. А пока надо решить еще одну проблемку. И на этот раз без промаха.